Наверное, пришло время рассказать немного о себе. Зовут меня Вячеслав Башин, 27 лет, разведен, детей нет, жены нет, собаки нет, квартиры нет, постоянной работы нет. Зато есть огромный долг, 30 миллионов рублей и постоянные угрозы от нехороших товарищей, желающих пустить меня на органы. Как я докатился до такой жизни? А вот катился-катился и докатился. А если серьезно? то я всегда был баловнем судьбы, везунчиком и чертовски удачным человеком. Не верите? Зря. Еще полгода назад я был успешным предпринимателем, владельцем фирмы, предоставляющей услуги аутсорсинга в сфере, да в любой сфере, которая денежки приносит. Месячный оборот фирмы достигал порядка 40 миллионов рублей. При том, что штат насчитывал всего 5 человек. Фактически мы занимались «купи-продай» под крышей мэрии. в которой на очень хорошей должности трудился мой зять. Отец жены подгонял темы, а я их реализовывал, прибыль пилили по-честному. Тестью 95% прибыли мне 5%. Помимо тестя был еще один способ добычи денег. Но, как бы это помягче сказать, был не совсем законным и не совсем безопасным. Нет, темы тестя тоже были не ангельские. Все-таки дербанить бюджет – это не бабуляк через дорогу переводить. Были одни граждане, которые имели лишние деньги и желавшие их количество приумножить. И были другие граждане, имевшие выход на товар, полученный нелегальным путем, но зато по очень дешевой цене. Ну вот, я и помогал одним избавиться от товара, а другим приумножить бабло. И все было хорошо. Есть большой чин в мэрии, жена Лярва, с которой мы вместе не жили, и на личную жизнь друг друга не претендовали. Две любовницы, одна краше другой. Деньги текут полноводной рекой. И тут бац, в один момент все накрывается медным тазом и идет по звезде. Примерно полгода назад тесть решает продать свою долю в одном из городских торговых центров. а сделки никто не знал, ни семья, ни деловые партнеры, никто. Только он и покупатели. Но несмотря на такие меры безопасности, через два часа после подписания всех документов и передачи сумки с деньгами, в которой было 2 миллиона долларов, какой-то злодей проник в дом, отключил сигнализацию, вырубил тесте и утащил все деньги, прихватив еще и блок 17 с патронами из сейфа. Что сказать? Бывает. Дело-то житейское, как пришло, так и ушло. У тестя это были далеко не последние деньги. Выпей с горя бутылку французского коньяка, доживи да себе дальше. Но нет. Тесть почему-то свято уверовал, что это я его ограбил. Представляете, я. А то, что я в этот момент был за полтыщи километров в компании жены и тещи, и они от меня ни на шаг не отходили, его ни капельки не волновало. Вот бил в себе в голову, что это я его хату выхлопал и ему по кумполу настучал. И все, хоть кол на голове чеши. По возвращению домой меня тут же взяли в оборот. Науськанные тестем правоохранительные органы и три дня крутили, как белье в стиральной машине. Три раза допрашивали на полиграфе, это если кто не знает, то детектор лжи. Но все три раза аппарат показывал, что чист, как моча новорожденного младенца. Помимо меня правоохранители терзали и пытали всех моих друзей и знакомых, близких, дальних и даже тех, чьи имена мне были незнакомы. При этом, честно говоря, тесте понять можно. Если бы не мое железобетонное алиби, то я тоже был уверен, что деньги украл Слав Башин, то есть я. Тот, кто ограбил тесте, был очень и очень осведомленным человеком. Он знал, как можно пробраться к дому, чтобы не попасть в объектив камер. Его не тронули натасканные на охрану дома доберманы, и он знал код отключения сигнализации, который менялся каждые три дня. Ну и самое главное, одна из камер все-таки захватила в объектив. И вот тут начинается самое удивительное. Фигура, походка, все было один в один, как у меня. Обидно, что вор был в маске, а так было бы очень интересно посмотреть в его харю. Три дня меня промурыжили в ментовке, да и выпустили на волю под подписку. Вот только на этом мои беды не закончились. Они только начались. Пока я пребывал на нарах, какая-то зараза проникла в офис моей фирмы и совершила с моего рабочего компьютера Перевод денег со счета фирмы на счет индивидуального предпринимателя. Того самого, которого на самом деле не существовало. И его использовали для обналички денег. Без малого 50 миллионов рублей. 50 лямов, представляете? Это, конечно, меньше, чем у тестя, но у него хоть деньги свои. Да и не последние. У меня бабло было заемным. Короче, полная большущая жопа. И опять же самое удивительное, что тот, кто это сделал, был чертовски умен. Он смог все провернуть так, что ни банковская система безопасности, ни пароли и секретки на офисном компьютере не подняли вой, как будто это сделал я сам. Но я-то в этот момент полировал свои задницы и стул в кабинете следователя. В итоге получалось, что с тестем и его семьей я разругался в прах, остальные деловые партнеры шарахались от меня, как от чумного, а те самые граждане, которые проводили через мою фирму некие схемы, вдруг резко пожелали забрать свои деньги обратно. Те самые 50 миллионов. Пришлось продать квартиру, машину, все ценные вещи и пойти искать работу. С работой мне неожиданно повезло. Буквально на второй день поисков предложили должность менеджера по закупкам в ООО «Ной», которые строили коттеджный поселок. Хорошая зарплата, полный соцпакет, все возможные компенсации. И самое главное, отсутствие начальства на месте. Финансовая свобода, а это значит, что можно заработать левак. Распродав все ценное и выпотрошив все заначки, покрыл часть украденных денег и выплатил проценты на три месяца вперед. Ну а дальше либо клад искать, либо лачугу на краю земного шарика искать, где можно спрятаться от серьезных людей. По истечению трех месяцев я клад так и не нашел, поэтому ничего не оставалось, как взять несколько кредитов, чтобы выплатить проценты по долгу. Это дало мне передышки еще на три месяца. Очередная выплата была намечена через 16 дней. То есть, если апокалипсис все-таки произойдет, то он избавит меня от лихорадочных поисков денег. На выплату процентов. Так вот, вы, наверное, спросите, почему же, приятель, ты себя считаешь баловнем судьбы и везунчиком? А я отвечу, да потому что если бы этой фигни с грабежами не произошло, то я сто процентов не получил бы должность в ООО Ной, и уж точно не поверил бы чтец Цветковых в их историю с апокалипсисом. А так, вон как удачно все сложилось». Человечество погибнет, а мне выпал шанс выжить. Но разве это не везуха? Еще какая? Не деньгами едиными сыты люди. Порой никаких денег не хватит, чтобы выжить. Где я планировал раздобыть денег? Был у меня один единственный вариант. Друг детства, Леха, который купил мой туарек, мою лялечку Беннили Рафаэлу Лорд, ружье, продажа которого мне далась намного сложнее, чем продажа квартиры и машины. Деньги просто очень нужны были. А так в жизни бы бенечку не продал. Так вот, за Леху. Я уже говорил, что Лешка Варламов – мой лучший кореш, с которым в детстве мы делили один горшок на двоих, а в юности даже одну девицу легкого поведения. Как-то употребили на двоих, вот к этому чудному человеку я сейчас домой и направлялся. Тем более, что его сейчас в городе не было. Да что там в городе, в стране. Леха дедом на сухогрузе ходил. И на берег должен был вернуться только через два месяца. Ключ от квартиры друга у меня был, код отключения сигнализации и номер службы охраны я знал, так что с проникновением в жилище проблем не возникло. Жил в Орламов в двухкомнатной квартире дом Сталинка с высоченными потолками и миниатюрным балконом. Понятие о комфорте у Лехи было специфическим: минимализм, роскошь и прагматизм в одном флаконе. Зарабатывал Лешка прилично, в год на круг выходило не меньше шестидесяти тысяч долларов. Жил он один. Поэтому и все деньги тратил только на себя любимого и на баб. В его квартире соседствовали огромные ортопедические матрацы, лежавшие прямо на полу и заменявшие нормальную кровать, кресло ручной работы, оббитое оленей кожей и стоившее, как поддержанная иномарка, плазма в пол стены и акустическая система, в которой, если не врет буклет и ценник, провода были выполнены из золота. Вот, собственно, и вся мебель в квартире. Был еще встроенный шкаф-купе. совмещающий в себе хранилище одежды, оружейный сейф и бар. Пройдя сразу в шкаф, я набрал нужную комбинацию и открыл большой напольный сейф, в котором Леха хранил ружья, патроны и деньги. Опа! А вот тут меня ждал неприятный сюрприз. Сейф был пуст. Точнее, в нем стояла только Лехина мурка. Оно же – гладкоствольное ружье производства Ижевского механического завода, МР-133, пять пачек патронов к нему, две с пулями и три с картечью. и пухлый кирпич долларовых сотенных купюр. Интересно, как же это понимать? Есть пара несостыковок. Во-первых, не хватает еще трех ружей, моей бенечки, которую я продал Лехе, и его двух калашматов, вепре и сайги. Во-вторых, денег должно быть в три раза меньше. Последний раз, когда я заглядывал в этот сейф, а это было ровно за один день до того, как Леха ушел в свой крайний рейс, там стояло четыре ствола. Мурка, бенька, вепри и сайга 12К. А денег было ровно две тысячи долларов и 120 тысяч рублей. А еще 12 пачек патронов для гладкоствола и две пачки 7,62 для вепря. И где это все сейчас? Конечно, логично было бы предположить, что Леха продал все недостающее оружие и патроны. И тем самым можно объяснить увеличение денег, которых вдруг стало 75 тысяч долларов. Но на самом деле за один день три ствола не продаж, Да еще и за такую астрономическую сумму. Вот и возникает вопрос, куда делись ружья и откуда взялись баксы? Поломав голову над этим ребусом минут двадцать, я так ничего и не понял. И придумать ничего толкового не смог. С одной стороны, хорошо, что денег оказалось больше, а с другой стороны, жаль, что куда-то исчезли три единицы стрелкового оружия и дюжина коробок с патронами. Переложив ружье и патроны в большую брезентовую сумку, кинул сверху пару Лехиных охотничьих костюмов. Он по телосложению был несколько больше меня, поэтому шмотки нужны были только для маскировки ружья и патронов. Немного подумав, располовинил коллекцию Варламовского бара, выбрав наиболее ценные экземпляры виски, коньяка, водки, текилы и рома. Всего получилось 20 бутылок. Сумка заметно отяжелела и теперь весело позвякивала при каждом движении. И все-таки странно, откуда взялись деньги и куда делись ружья? Леха обязательно поставил бы меня в известность, «если бы решил продавать стволы, особенно мою Бенелли. Ведь я ему ее продал с условием, что как только обратно встану на ноги, так сразу же выкуплю ружье обратно». Не стал бы он ее продавать, не предупредив меня. «Туарега. Да, мог продать. Машина на то и машина, что лошадка рабочая, как только другая приглянулась. Так сразу же на нее и пересел. А с ружьем все по-другому. Тут любовь с первого взгляда и на всю жизнь. Что же произошло?» Но не ограбили же его, похитив оружие и возместив потери, оставив в сейфе доллары. Так и не придумав никакого логического объяснения произошедшему, я покинул Лехину квартиру. Приехав домой, разложил доллары по разным кучкам, прикидывая траты. И вот тут меня ждало очередное потрясение. Долларовый кирпич состоял из трех пачек по 10 тысяч, упакованных банковской лентой и пухлый пресс, перетянутый аптечной резинкой. А потрясение заключалось в том, что на банковской упаковке был логотип Коммахбанка, то есть коммерческого банка Махачкалы. Именно оттуда приехали чурки, купившие торговый центр у тестя. И именно в такой упаковке были денежные пачки общим номиналом на 2 миллиона долларов. Вот и как это понимать? Леха купил доллары в Махачкале? Очень сомневаюсь. Махачкала хрен знает где. И Леха точно там ни разу в жизни не бывал. Тогда что? Леша и есть тот злодей, который ограбил моего тестя. Но камера засекла совершенно другого человека с другим телосложением и походкой. Значит, что? Что? Как это понимать? Откуда доллары и какое отношение имеет мой лучший друг к ограблению тестя? Ведь Лехи тогда даже в городе не было. Он был в очередном рейсе, бороздя просторы морей и океанов. Одни вопросы и ни одного ответа. Сорвал с пачек все этикетки, сжег их в раковине, Потом перемешал несколько раз купюры между собой. Так, на всякий случай, лишним уж точно не будет. Потом сел за стол, взял чистую тетрадь, ручку, калькулятор и принялся набрасывать черновой вариант сметы на закупку, чтобы достойно встретить судный день.